Эта отметка «не ходят к булгарам» должна обозначать, что народ весь, как и другие его соплеменники, не участвовал в действительной торговле, не ходил с торгом по чужим землям, хотя бы и к соседям. Надо заметить, что упомянутые арабские географы в этих рассказах пользовались источниками более древними, чем то время, когда они составляли свои географии – Ибо в начале 15-го столетия булгары, как народность, уже не существовали, а арабские свидетельства о весе относятся к X веку. О другом рассказе старых русских мужей, ходивших за Югру и за Самоядь в XI столетии, мы уже упоминали выше. Западные писатели и путешественники в XV и XVI веках Сабинус, Иовий, Герберштейн, как сами они говорят, от русских же людей получали сведения о приуральских и зауральских странах, и можно с достоверностью полагать, что существовали и русские описания этих стран, до нас не дошедшие, которыми, однако, уже пользовался Герберштейн. Отрывок таких описаний – находим в списках XVI века под следующим заглавием. О человецах, незнаемых на восточной стране, и о языцах разных, где описываются за югорской землей разные отрасли самоеди, и, между прочим, говорится и о немой торговле. Вверх реки Оби великие есть иная самоеди. Туда ходят по подземелью иною рекою, День до ночь со огни, и выходят на озеро, И над тем озером свет причуден, И град велик стоит, а посада у него нет. И коли поедет кто к граду тому, И тогда шум велик слышите в граде том, Как и в прочих градях, и как приедут в него, И на людей в нем нет» и шуму не слышите ни которого, ни иного чего животна, то лико во всяких дворях ясти и пити много всего, и товару всякого кому что надо бе. И он положит в цену противу того, да возьмет, что кому надо бе, и прочь отходят, а кто что без цены возьмет, и как прочь отъедет, и товар изгнить, у него и обрящатся паки в своем месте, и как прочь отходят от града того, и шум паки слышите, как и в прочих градях. По своему характеру, эти рассказы отзываются все теми же повестями, какие выслушивал в нашей же стране от древних скифов сам отец истории Геродот за 450 лет до Рождества Христова, сохранивший имя Югры в имени народа Ирков теми повестями, какие, по свидетельству Аристотеля, афиняне с жадностью слушали на своих площадях от людей, возвращавшихся с берегов Днепра и с Кавказа, откуда, конечно, идут и все баснословные сказания о гиперборейцах и других чудесах нашей страны, рассеянные в сочинениях античной древности. Все это служит достоверным свидетельством, что в течение 1500 лет от Геродота включительно до X века, торговое хождение по разным углам нашей страны не прекращалось, что в ней всегда находились бывалые люди, предприимчивые ходаки на край света, быть может, те самые ходиаки, ходонаки, которые упомянуты на мраморных надписях Танаиса в III веке по Рождеству Христову. Эти-то ходаки в течение 15 столетий не отменяли своих предприятий и непрерывно до поздних времен продолжали свое дело, начатое их предками. Естественно, предполагать, что в тот русский век, который мы обозначили именем Языческого, подобные рассказы жили во всех наших старых главных городах и составляли своего рода ученость, особый круг знания, отличавший людей бывалых, даже от людей старых, представителей всякого опыта и знания. «Не спрашивай старого, спрашивай бывалого», говорит народ и до настоящего времени, очень верно оценивая этой пословицей достоинство опытного знания. Но рядом с чудными рассказами, бывалые люди очень хорошо знали и настоящее дело, то есть знали положение близких и далеких земель и к ним все пути и волоки. Вот по какой причине начальный русский летописец является и первым обстоятельным и точным географом для Восточной Европы. Его рассказ о размещении древних обитателей русской страны, как и о некоторых прибрежных народах Европейского Запада, содержит сведения более древние, чем в то время, когда он собирал свою летопись. Его показания о Великой Скифии, как еще античные греки называли все славянство, жившее между Дунаем и Днепром, его отметка об особом имени славян Норцы, Невры по Геродоту, ближе к показаниям Геродота, чем к рассказам средневековых латинских и греческих писателей. И вообще, относительно своей страны и всего славянства, относительно всего пути вокруг Европы, его познания самостоятельны, приобретены не из книг, а именно от бывалых людей, от самовидцев. Несмотря на их краткость, они отличаются такой географической и этнографической определенностью и точностью, которая является только следствием давнишнего, самого близкого знакомства с упоминаемыми землями и народами. Сам Ордан в известном перечислении покоренных будто бы готами народов, по-видимому, тоже пользовался нашими русскими сведениями, в том смысле, что они шли от туземцев нашей страны. Можем с полной вероятностью заключить, что русские передовые люди, еще до признания варягов, знали обширный восток Европы как свои пять пальцев, знали с достаточной подробностью и побережья Балтийского, Черного и Каспийского морей, и многие заморские страны, особенно за Каспием и Кавказскими горами. Само собой разумеется, что знакомство с разными землями и народами по естественным причинам должно было оставлять свой след и внутри страны, именно в развитии гражданских и общественных понятий зарождавшегося общества. Торги и торговые связи всегда служили наилучшими проводниками всяческой культуры. Вместе с иноземными вещами и различными предметами торговли они разносили в глухие страны иноземные понятия, иноземное верование, обычаи и всякие формы, образы иной жизни, начиная с простого гвоздя и оканчивая религиозным верованием. Сама монета с ее изображениями, понятными или непонятными, доставляла уже материал для новой мысли. Если история торговых связей нашей равнины касается еще первых веков христианского летоисчисления, то, конечно, к тем же временам должны быть относимы и очень многие наши так называемые культурные заимствования. Поэтому горизонт наших ученых-изысканий о происхождении и первом появлении в нашем быту того или другого обычая, того или другого предмета в ремесле и художестве, в уборе и одежде, в вооружении и даже в яствах, должен распространиться не только за пределы татарского, но даже и нормандского влияния, потому что и то, и другое приобрели у нас значение и вес только по случаю нашего крайнего незнакомства с настоящей нашей древностью, Многое и очень многое в нашем старом быту происходит, или что одно и то же объясняется, из таких источников, которые по своей отдаленности никогда не принимались во внимание, но которые, тем не менее, по своей значимости всегда находились ближе к нам, чем пресловутые норманы. Примечание. Таковы муромские древности, найденные при устройстве в городе Муроме водопровода, находившаяся на антропологической выставке «Анучин. Описание предметов отдела доисторического, страница 12, буква Е». В меньшем объеме по числу курганов, но также тщательно в разное время, особенно под руководством профессора Богданова, произведены раскопки и в московской губернии, из которых выяснилось, что открываемые вещи – по большей части однородны с мерянскими и совсем сходны с ними по изделию. Но в московской стороне существовали некоторые отличия в уборе. Здесь носили большие и малые серьги-рясы особой формы, которая описана нами в этой книге. В ожерельях из стеклянных бус любили носить граненые овальной формы сердолики, шейные обручи, гривны и браслеты, Обыкновенно свивались из проволок жгутом, перстни сгибались из прорезных дырчатых пластин, расширенных к наличной стороне. Таковы особые приметы московского древнейшего убора. Тип этих вещей уходит с одной стороны в Смоленскую, а с другой — серьги в Калужскую губернии, где Лихвинский уезд сельцо Шмарово. Суземная форма серег-ряс получила более роскошную, то есть замысловатую обработку, а перстни с изображением зверей, птиц, цветков представляют уже образцы византийского или же древнейшего грефоскифского влияния. Временник общей истории и Древней Руси. Книга пятая. Смесь. Страница 37. Это лихвинская серьга ряса Вместе с тем указывает, что обработка подобных украшений, довольно искусная, производилась, вероятно, туземными мастерами, ибо ее московская форма, как было говорено, нигде в иных, чужих странах, ни на Западе, ни на Востоке не встречается. В Коломенском уезде тот же тип образец серег такой же работы развит несколько иначе и составляет кругловатый лист не из семи, но из трех и пяти больших лепестков, расположенных в виде крыльев и хвоста летящей птицы. Это служит новым доказательством, что обработкой формы руководила туземная обычная мысль. Характерная черта этой работы заключается в сквозной резьбе из множества дырочек, как изготовлялись и пластинчатые перстни. Однако московское племя, как заметно, почти совсем не употребляло в наряде грудных и поясных гремучих привесок с колокольчиками и бубенчиками. В этом и состоит его главнейшее отличие от меренского племени. В подмосковных курганах точно так же встречаются и царьградские поволоки. Но вообще не замечается особого разнообразия в вещах, как в области мирян, Быть может, по той причине, что здесь и самих курганов раскопано несравненно меньше. Как бы ни было, но, судя по найденным предметам, все-таки нельзя сказать, чтобы московская сторона была беднее Мирянской. Серебряные шейные обручи гривны, хотя бы весом несколько золотников, такие же браслеты и серьги, сердолики, горные хрустали и тому подобное, показывают вообще что обитатели этой страны были зажиточны и помогли приобретать себе вещи, не совсем дешевые, составлявшие своего рода большую роскошь. Надо также заметить, что расследованные курганы принадлежат к сельским кладбищам, не столь богатым, каковы могли бы быть городские, если бы такие были открыты. Очень также примечательно, что в курганах московской стороны почти совсем не встречается оружие – даже топоров и топорцов. Быть может, здесь не было обычая полагать в могилу подобные вещи. Вообще, из расследований курганов в разных местах мало-помалу открывается, что, несмотря на однородность тогдашнего убора, каковы обручи-гривны, обручи-браслеты, ожерелья из бисера с цатами, медальонами и другими привесками и тому подобным, В каждом краю бывали свои любимые прикрасы, составлявшие обычную статью убора относительно или особой формы, или особого рода вещиц. Мы говорили об особой форме серег и ограненных сердоликах, как наиболее любимом украшении ожерелья в московском краю. Такие же сердолики встречаются и в других местах, и на севере, и на юге, Например, в Минской, Киевской и Полтавской губерниях, но не в таком количестве. В иных местах Петербургская губерния сердолики имеют форму гладкого цилиндра. В Рязанском краю, Касимовский уезд, в особом количестве, как украшения, ожерелья, находят раковины сепрая монета, называемые в народе «змеиными головками». Такие же я изредка попадаются и в Петербургской губернии, где господствует особая форма серег-ряс, совсем отличная от московской. Проволочное кольцо в вершок в диаметре, местами расплющенное в виде косых четырехугольников или кружков. Надо заметить, что в производстве металлических изделий для древних сельских обывателей нашей равнины очень видное место занимала проволока – бронзовая и серебряная – из которой устраивались всякие надобные вещицы, сплетались жгутом или свивались веревкой шейные гривны, браслеты, кольца, сгибались спиралью кольца и перстни и разные украшения головного убора, сгибались и связывались посредством спайки различного вида цепочки. Все это, с одной стороны, обнаруживает небогатую простоту или дешевизну производства, а с другой служит указанием, что такое производство могло легко водворяться и у самих туземцев. Конечно, в городах, где-либо на бойких местах. Проволока, несомненно, привозилась уже готовая, как товар, по всей вероятности, откуда-либо с Черноморья или с Поморья Варяжского. Отливных вещей встречается вообще очень мало. Главным образом только цаты, медальоны, в числе которых нередко попадаются христианские крестики и образки, а это заставляет предполагать, что подобные вещицы приходили из Корсуня или из самого Царьграда. Примечательно и то обстоятельство, что состав меренской бронзы ближе подходит к составу бронзы из древнего Корсуня, Ольвии и Пантикопеи, то есть с северных берегов Черного моря с которыми наша страна вела торговлю с незапамятных веков. Смотрите «Антропологическая выставка», выпуск 5, страница 315. В настоящее время весьма значительный материал для изучения курганных древностей собран на «Антропологической выставке». Для объяснения наших заметок о Московской окраине смотрите коллекции профессора Богданова «Московская губерния», Господина Нефедова, Рязанская губерния, господина Ивановского, Петербургская губерния. Подробные сведения о других коллекциях смотрите. Анучин, описание предметов отдела доисторического. Пояснительные рисунки находятся только при коллекции господина Кельсиева. В этом отношении она заслуживает особого внимания, преимущественно пред всеми остальными. Конец примечания. Русское славянство последним пришло в Европу. Оно по необходимости остановилось на крайнем европейском востоке и по необходимости должно было в большей мере испытать на себя влияние того же востока, ибо этот восток, очень богатый и роскошный, отличался высшим развитием и обладал уже государственной довольно сложной культурой, в то время как на Западе, в Европе, жили еще простые бедняки-земледельцы, какими были и славяне. Естественно, что первоначальные черты в развитии русского славянства, каково бы ни было это развитие, неизбежно носили восточный облик. Перейдя в Европу и живя по соседству с Востоком, русское славянство едва ли прерывало с ним связь. Если не прямо, то при посредничестве других народов и племен Оно всегда находилось под его влиянием. Черноморские колонисты древних времен, греки, сами испытывали это влияние, еще в большей степени, что раскрывается в их искусстве, мифах и домашнем быту. С именем Востока у нас связано одно только представление о диких кочевниках. Но это Восток погибший, или можно сказать новейший, у которого заимствовать было нечего и который сам разлагался и угасал от влияния оседлого быта или в борьбе с ним. Заимствование лучшего, богатого и красивого могло происходить только в отношениях с востоком древности Мидийской и Персидской. Здесь-то мы и встречаем явные признаки восточного влияния на нашу жизнь. В отношении одежды Мы совсем отделились от Запада своей восточной длиннополостью, которая идет не от татарка, как обыкновенно все думают, а с Древнего Черноморья и из Малой Азии, от византийских греков, которые также отличались от западных своей длиннополостью и сами взяли ее у Древнего Востока, где длиннополость господствовала еще у финикийцев, ассирийцев и повсюду в так называемой Передней Азии, Античные греки длиннополость, длинные рукава, штаны и вообще укутывание голого тела почитали варварством. Римляне этот род одежды презирали как постыдный для мужчины, потому что в их глазах он обозначал женскую изнеженность. И греки, и римляне наполовину ходили голыми, не покрывая одеждой ни рук, ни ног». Между тем, на Варварском Востоке, в Древней Мидии, Малой Азии, носить такую одежду почиталось за великий стыд, о чем свидетельствует еще Геродот. Этот взгляд через десятки забытых столетий обнаруживается в древних русских понятиях о короткополой одежде западных народов и тем раскрывает глубокую древность наших связей с Древним Востоком. Один летописец XIV века, Переяславский, говоря о различии народных и племенных обычаев, заметил, что латины, европейцы, взяли без стыдства от худых римлян, пристроили себе кошули, куртки-фуфайки вместо сорочек и, нося короткополие и ноговицы, брюки, стали муженожие показывать, нисколько не стыдясь, как настоящая скоморохи. Таким образом, средневековая и современная короткополость Запада получила свое развитие из идей об одежде древних римлян, точно так, как и наша старинная длиннополость произошла из древневосточных идей, которые к тому же вполне оправдывались учением христианской веры, а еще более самим климатом страны. Все это дает нам много оснований заключать, что древнерусский костюм в его богатой, знатной и относительно роскошной среде сохраняет памятники такой древности, перед которой неуместны все толки о наших заимствованиях у позднейших восточных народностей. Если наше имя собака идет по прямой линии от медян, у которых это животное называлось спако, то естественно предполагать, что, например, и название нашего сарафана идет также от медийского и древнеперсидского сарапа, которые носили женщины и мужчины. Из народной одежды шаровары прямо идут тоже от древних персов и парфян. Особенно широкие рукава некоторых наших древних одежд женских, летних и мужских, царское платно, имеют также свой первообраз в одеждах медийских. Одна серьга в ухе Святослава напоминает такую же жемчужную серьгу в правом ухе персидского царя Пероза, 459-483 годы. Мы видели, что и миряне Ростовской области носили одну серьгу в правом ухе. Излюбленный великоросским племенем красный цвет рубах, о Варловских и Курских местах и женских панев. Быть может также удаляет нашу народную старину в древность медян, которые особенно любили красный цвет одежды, обычаи целоваться при встрече с другом, с родственником или равным в губы, с почтенным в щеки, бить челом, кланяться в землю при встрече с господином или властным человеком. Суть обычаи древнеперсидские. Мы уже говорили о женском наряде геродотовских скифов, который в общем характере и в некоторых частностях очень сходен с нашими нарядами XVII го столетия. Все эти указания, конечно, не дают еще оснований к заключению о непосредственном происхождении некоторых остатков нашей древности прямо из древней Мидии, но они раскрывают, что наша древность в течение нескольких веков постоянно находилась под влиянием древнего медийско-персидского или иранского арийского востока, под влиянием той культуры, которая задолго предшествовала ее арабской или, собственно, магометанской переработке. Нельзя оставлять в стороне известного влияния античных греков, у которых славяне, и особенно восточные, должны были заимствовать немало предметов и слов, входивших к ним вместе с предметами торговли и культуры. Гречка, гречиха и доселе служат свидетельством, откуда впервые это растение развелось на наших полях. Примечание Лерберг, исследование, страница 38, конец примечания. Равным образом и тот плащ, который русские носили в 10-11 столетиях, называя его коразно и надевая его на левое плечо с тем, чтобы правая рука оставалась свободной, тоже одежда древних греков, остававшаяся у них и во времена Византийского царства. Если требуется объяснить заимствованием само происхождение русских городов, то, конечно, они должны были возникнуть под непосредственным влиянием древнегреческого городского быта в черноморских колониях. Еще древняя Ольвия, с которой связи и отношения, указанные уже Геродотом, подтверждаются и курганными находками, несомненно, могла служить добрым источником для распространения между скифами понятия о городском устройстве. О городах в нашей стране упоминает уже Птолемей, писатель второго века по Рождеству Христову. Но об устройстве древних южных русских городов мы мало имеем сведений. В этом отношении типом такого устройства, хотя и предположительно, должен оставаться Новгород. Примечание. Древности труды Московского археологического общества под редакцией господина Румянцева, том 6. Выпуск 3. Миллер. Значение собаки в мифологических верованиях. Страница 196. ЖМНП, 1836 год, февраль, страница 280. Конец примечания. По нашему мнению, Новгородская вечевая степень или особый помост, возле которого происходили совещания, на котором становились старейшины говорить с народом давать суд и правду, от чего посадники получали даже прозвание «степенных», эта вечевая степень, вероятно, идет еще от античных времен. Она устраивалась в городах балтийских славян, откуда могла перейти и в Новгород. Но она же и доселе устраивается в прибрежных городах Далмации и называется там «Лозией». Можно с достоверностью полагать, что и на Балтийский север она принесена с юга в те времена, когда славянские связи с античным миром были теснее и когда городское славянское устройство, естественно, должно было многое заимствовать у колонистов Адриатического или Черного морей. Примечание. Для отыскания кладов и их безопасного извлечения очень помогали травы плакун, Петров Крест, Иванова Глава, Спорыш, Белкормолец, Обьяр, Щапец и множество других. Если хочешь о кладе доподлинно изведать, есть или нет, и где положен, и на что, и кем, и как его взять, возьми щапцов корень, да от воскресенской свечи воск и раздели на двое, и одну половину очертя воском положь на кладовое место, а складового места возьми земли и с у тебя половиной опять раздели на двое, и будет три части. Одна в земле на клад, а другую на ночь в головы клади, а третью под бок себе или чистым платом у сердца привязывай на ночь, то в той же ночь придет клад и будет во сне с тобой говорить, как положен, и на что положен, на худо или добро, и сколь давно, и как лежит в том ли месте, где свеча воскресенская, да, шапец или далее, и в которой стороне, и как взять, и да подлинно тебе все расскажет, и взять велит. Сия трава из Порышева и, и Обьярева, и Кормолцева испытаны, а сие делать по три ночи, то все изведашь подобные травы добрые, как у всякой кладовой знатной премудрости, так и назывались кладовыми. Травники нашей библиотеки. Конец примечания.